Глава пятая. Утром в следующую пятницу миссис Прайс понадобился проектор, и Мелиса вскочила. Дайте подумать. Миссис Прайс поводила в воздухе пальцем, не замечая других ребят, не замечая Мелисы, и, наконец, остановилась на мне. Джастина, достанешь проектор? Я же говорила, шепнула Эми а Мелисса, когда садилась, обожгла нас сердитым взглядом. Проектор на колёсиках стоял в канцелярском шкафу, и я выкатила его на середину класса, включила, направила свет на экран. «Отлично! Спасибо, Джастина!» — улыбнулась миссис Прайс, а я ощутила сладостную щекотку. Может быть, я у неё и впрямь теперь в любимчиках? Мы изучали аборигенов. Слушали, какой была Австралия до прихода белых, потому что важно знать о тех, кто на нас не похож. Миссис Прайс была в белой крестьянской блузе, перехваченной бисерным поясом с бахромой на концах. Стоило ей опустить взгляд или моргнуть, веки её, подкрашенные тенями, вспыхивали, словно серебряные рыбки. Мне до сих пор это снится». И она была Деби Харри. Она была Оливия Ньютон-Джон, Агнета из Заббы. Она показала слайд с Австралии и начала чертить на нём красным маркером перемещение аборигенов. «Это люди каменного века», — объясняла она, — «одни из самых примитивных на Земле. Они не строили поселений, ничего не выращивали, не разводили скот». Кочевали с места на место в поисках пищи и крова. Носили с собой лишь самое необходимое, и настоящих домов у них не было, только стоянки. «Представьте», — говорила она, «что вы спите в дупле или в шалаше из коры, да и то, если повезёт». Когда она рассказывала, тень её руки ложилась на карту, словно тень грозовой тучи над бескрайней пустыней. Мы записывали то и дело замазывая ошибки штрих-корректором. Но всё равно они просвечивали сквозь белое. «Представьте, что у вас нет ни мягкой постели», — продолжала миссис Прайс. «Ни телевизора, ни книг, ни игрушек, ни обуви, только одежда из шкур, а то и вовсе никакой одежды. Ваши отцы ходят за сотни миль обменивать каменные топоры, бумеранги, охру, перламутр». Вы мажетесь грязью, чтобы не кусали москиты, едите змей, ящериц, толстых белых личинок. Весь глаз уже давился от смеха, сморщив носы. Спорим, Эми ест всяких гадов ползучих, сказал Карл. Мелиса прыснула, и я подхватила. Хватит, Карл, осадила его миссис Прайс. Кури лапки, осьминогов, тухлые яйца. Не унимался Карл. Все. Спасибо, Карл. Но не почудилась ли мне на ее губах тень улыбки? Когда я украдкой взглянула на Эми, она сидела с каменным лицом. Делая вид, что записывает рассказ миссис Прайс про аборигенов, она рисовала в тетради змею с раздвоенным языком, таким длинным, что он вылез за край страницы. На следующем слайде была изображена девочка по имени Милинги. Миссис Прайс читала нам книгу о ней, и мы знали, что мать у Милинги умерла, а отец, вождь племени, взял двух новых жен, но одна из них не могла иметь детей и бросилась со скалы. На рисунке Милинги окунула пальцы в ручей, наверное, собиралась зачерпнуть воды. Осторожно чтобы не выпить своё отражение, не навлечь на себя безвременную смерть. Она сидела на корточках, обхватив себя свободной рукой, но ясно было, что она голая. Скоро настанет её черёд выходить замуж. Выбрать себе мужа она не могла. Ещё при рождении ее обещали гумере. Таков был обычай тех мест, объясняла миссис Прайс. Хоть нам Это покажется странным. Миссис Прайс взяла синий маркер, сняла колпачок. Когда Милинги и другие девушки готовились к свадьбе, продолжала она, когда постигали тайную женскую премудрость, они приклеивали к телу живых бабочек и танцевали ритуальный танец под звуки диджериду и барабанов из шкурок посумов. Миссис Прайс начала рисовать на слайде бабочек, и вскоре Мелинги с головы до пят была в крохотных крылышках. «Ну, как же она садится?» — спросила Паула. Вопрос был уместный, и все мы ждали ответа, миссис Прайс. «Так же, как все, наверное», — сказала она. «Но ведь она раздавит бабочек», — возразила Селена. «Миссис Прайс...» присмотрелась к слайду, склонив голову на бок. Мы любили эту ее позу. Она означала, что миссис Прайс всерьез думает над нашими вопросами. Может быть, она вообще не садится? Танцует себе и танцует. Да, — подумали мы, — вполне возможно, почему бы и нет. «Если ты вся в бабочках, мечтаешь о любви, о будущем муже, разве не хочется танцевать и танцевать до бесконечности?» На большой перемене я пошла, как обычно, к ливневым трубам. Паула, Селена и Мелиса уже разлеглись наверху, и их длинные волосы струились по нагретому бетону. Едва я собралась лезть в трубу, Мелиса спросила, «Умеешь делать колесо с разворотом?» И я вдруг поняла, что обращается она ко мне. «Да, вроде. То есть, да. Так покажи», — попросила Паула. Они втроём сели и стали смотреть. А я, поставив на землю коробку с завтраком, заправила блузку, вышла на травянистый пятачок перед трубами и сделала колесо развернувшись так, чтобы приземлиться чётко на обе ноги. "Неплохо", одобрила Мелиса. "Спасибо", отозвалась я. Они снова легли, свесив волосы. Эми, сидя в трубе, уже ела свой завтрак с принкрол миссис Фан. Она подняла на меня взгляд и продолжала есть. "Хочешь бутерброд с сыром и салатом?" Предложила я. Эми взяла бутерброд, а мне протянула Спринкрол. Что я говорила? Ты и теперь, ее птенчик. Не пойму, что она во мне нашла, призналась я. Но ты ей нравишься, и тебе это нужно. Наверное. Еще бы по тебе видно. Я надкусила Спринкрол. Мама говорит, не наше дело что думают о нас другие, — заметила Эми. — Важно лишь то, что у нас внутри. — Не знаю, что у меня внутри. — Я тоже. — Но ведь и ты стараешься ей понравиться. — Ага. Слышно было, как наверху Мелисса рассказывает о Карле. Он ей нарисовал космонавта. Космонавты у него здорово получались. И подвёз её до дома на багажнике велосипеда. А она... Нарисовала ему лошадь. «Значит, он теперь твой парень?» спросила Селена. «Наверное, можно и так считать», отозвалась Мелиса. Эми искривилась, словно её вот-вот стошнит, и я следом. И когда она предложила сыграть в камешки, я согласилась, хоть никогда не могла продвинуться дальше третьего кона, и она всегда меня обыгрывала. На следующем уроке в класс зашёл мистер Чисхолм, директор, чтобы прочесть нам рассказ. Заходил он к нам примерно раз в две недели. Мы его любили и боялись. За он нас сек иногда до крови. Макушка у него была лысая, гладкая, летом розовела. Он носил маленькие узкие очки и протирал их клетчатым платком. Когда-то он готовился стать священником и хоть и бросил семинарию. А это совсем не стыдно, ребята. Ничего плохого, если Бог укажет вам истинный путь. Всё равно так и не женился. В детстве, — рассказывал он нам, — он пережил землетрясение в Нейпере и видел женщину в белом платье, застрявшую по пояс под завалами. Она звала и звала на помощь, но вокруг бушевал огонь, и никто не мог к ней подступиться. Мать потянула его прочь, велела не смотреть, но он все равно оглянулся. Женщина в белом подняла руки. Она горела, платье было в огне, и он подумал, что она огненный ангел, а горящие белые рукава крылья. Цветистое сравнение он любил. Теперь... Я ума не приложу, зачем он поделился с нами столь страшным воспоминанием. Мистер Чисхолм сел на стул у доски и, заложив пальцем страницу в томике Киплинга, начал. В одном из соборов Италии, в серебряном ковчеге, хранится древнее полотно. Миссис Прайс кивала, теребя крохотное распятие, которое всегда носило на шее. Льняное Ручной работы, четыре с небольшим метром в длину, продолжал мистер Чизхолм. Оно пострадало от сырости и от пожара четырехсотлетней давности, прожжено в нескольких местах расплавленным серебром. И на нём сохранился отпечаток тела человека, готового к погребению. Он поёрзал на стуле, подался вперёд. Я это видел своими глазами. Ждал шестнадцать часов. А вместе со мной три миллиона человек. Все население Новой Зеландии. Зачем я туда поехал, ребята? Зачем отправился на другой конец земли посмотреть на кусок ткани? Никто не знал. Никто не ответил. — Потому что полотно это непростое, — продолжал мистер Чисхолм. «Это погребальный саван Христа. Туринская плащеница. Сейчас покажу фотографию, а вы передавайте друг другу. Смотрите». Он протянул открытку миссис Прайс, а так от Ринни Хауэлл с первого ряда. «Я вытянула шею, чтобы тоже увидеть». Грегори Уолш поднял руку. «Что, Грегори? Там была вся страна? Прости, что?» «Вы же сказали, всё население Новой Зеландии!» Мистер Чисхолм сощурился из-под узких очков. «Люди съехались со всего света, Грегори», — объяснил он, — «паломники. Я сказал для наглядности, чтобы вы представили, какая там была толпа». «А мои родители, кажется, не ездили. Вот я и спросил», — сказал Грегори. «Нет». Мистер Чисхолм переглянулся с миссис Прайс. «Нет». Он помолчал, обвёл класс многозначительным взглядом, и мы снова притихли. «Площаницу исследовали», — продолжал он. «Делали снимки в ультрафиолете, где видно больше, чем невооружённым глазом. Кровь настоящая. Ни краска, ни чернила. И раны настоящие». Следы шипов на лбу, полосы от бича на спине, колотые раны на ногах, на запястьях, на боку. Обнаружили даже пальцу растений, что цветут в Иерусалиме ближе к Пасхе. А в области глаз остались отпечатки монет. По обычаю их клали навеки, чтобы покойник не открыл глаза и никого не забрал с собой в могилу. Эми коснулась моей руки, и я вздрогнула. Эми хихикнула, наклонилась ко мне поближе, уставилась на меня, вытаращив глаза. «Изображение можно разглядеть только на расстоянии от плащаницы», объяснял мистер Чизхолм. «Вблизи видишь просто нагромождение пятен. А если отойти подальше, всё обретает форму. Тело распятого, безмятежное лицо. Неизвестно, Как возникло изображение? Льняные волокна окрасились не на поверхности, а изнутри. Они потемнели, и пигмент невозможно ни растворить, ни осветлить. Некоторые люди, некоторые учёные, считают, что изображение осталось от мощной вспышки света, от лучей, исходивших из самого тела. Мистер Чисхолм раскрыл ладони и миссис Прайс повела плечами, оглядела всех нас. «Только представьте, ребята!» — продолжал мистер Чисхолм. «Подумайте, что это может означать. Плащаница, свидетельство смерти Христа, но, возможно, и доказательство его возвращения к жизни. Моментальный снимок воскресения». Эми передала мне открытку, и передо мной предстало лицо мёртвого человека. Или воскресшего. Закрытые глаза, впалые щёки, перебитый нос. Я прочла послание на обороте. Дорогая мамуля, простоял девять часов в очереди, но не зря, не забывая поливать венерин волос с любовью Деннис. Я передала открытку Мелисе, и та взяла её, брезгливо морщась. Потом мистер Чисхолм открыл сборник сказок Киплинга, стал нам читать, откуда у носорога шкура. А мы с Эми, загородившись пеналом, красили друг другу ногти белым штрих-корректором. У неё слой получился слишком толстым, но я всё равно сказала, что вышло красиво. А потом мы стали вспоминать шутки, вроде «Я тебя алю, любой доской огрею». «Карл». — нарисовал космонавта, а Мелисса — лошадь. А носорог снял шкуру и бросил на берегу. А когда снова надел, она была набита крошками от пирога. И он катался по земле и терся, и чесался, но от крошек так и не избавился. По пятницам, после уроков, мы с Ими обычно шли вместе в центр города. Она в овощную лавку к родителям, я — в антикварную лавку «Ход времени». В тот день Эми ждала меня, но миссис Прайс попросила меня вымыть доску, пройтись по ней влажной губкой и вытереть желобок для мела. А Мелисия, она поручила закрыть окна. Эта работа, похоже, всего на пару минут. Почти не удастся побыть с миссис Прайс. «Позвоню попозже, да?» — сказала я Эми. «Ладно», — ответила та. Но задержалась ненадолго, пока я доставала из желобка мил. Потом ушла. Пока Мелисса закрывала окна и закрепляла на крюках длинные верёвки, я выбивала на школьном дворе тряпки. Когда я вернулась, Мелисы уже не было. А миссис Прайс, сидя за учительским столом, проверяла наши работы по викторианской Англии, черкая красной ручкой. Я побежала к мистеру Армстронгу, дворнику, за ведром воды для доски. Вода плескалась через край, когда я шла по натертому паркету, скользить по нему запрещалось, но в конце каждого семестра монахи не натирали полы воском, а нам разрешали, привязав к ногам тряпки, кататься по доскам карамельного цвета. Наверху, над рядом вешало двери первого класса, в стене была ниша. А там. Гипсовая статуя Христа, с ладонью, поднятой для благословения. Статуя была сбурная, и руки вращались. То и дело кто-то из ребят залезал в нишу и разворачивал руку Иисуса другой стороной, как для неприличного жеста. Обычно кто-то из учителей вскоре замечал. «Что бы я без тебя делала?» — воскликнула миссис Прайс, когда я, встав на стул, пыталась дотянуться губкой до верхнего края доски. «Кстати, зайка...» — она развернулась на стуле. «Нашлась твоя любимая ручка? Может быть, в рюкзаке?» «Нет», — ответила я, выжимая губку. «Ох, прости». «Ничего, спасибо». «Другая ручка ее вряд ли заменит». «Да». «Понимаю. Жаль». Сразу видно было, как миссис Прайс выводит замечание на полях работы Доминика Фостера. «Пиши аккуратней, пожалуйста. Очень грязно, Доминик». Она поставила ему четыре с минусом. Хоть никакой особой грязи я там не увидела. А потом, когда она проверяла работу Карла, где и впрямь была сплошная грязь, она написала «Отлично». И блестяще, и поставила пять с плюсом. Когда я домыла доску, миссис Прайс велела мне вытряхнуть квадратный коврик, лежавший у неё под столом. Мы вместе его вытащили, и я поволокла его во двор на траву. Я не думала, что он такой тяжёлый. Грубая изнанка царапала руки, серый ворс пропах пылью. Посередине виднилась отметина от ног миссис Прайс и один единственный золотистый волос, сверкавший под полуденным солнцем. Я сняла его, спрятала в нагрудный карман, а потом долго-долго выколачивала коврик траву, поднимая пыль. Когда я вернулась, миссис Прайс пила таблетку из коричневого пузырька. — Боже, ну ты и выпучкалась! — ахнула она. Вся форма в пыли. Твой папа на меня разозлится. Он на такое не злится. Она принялась чистить мой школьный сарафан. Ты меня просто утешаешь. Нет, правда, он не разозлится. Правда? Честное слово. Она отступила на шаг, смирила меня взглядом. Миссис Прайс. Что? Вы верите тому, что сказал мистер Чизхолм? Про плащаницу. Про вспышку света из тела. «Моментальный снимок воскресенья», — напомнила она. «Да. Если откровенно, Джастина, не знаю. Но точно хотела бы верить. Я тоже. Красиво звучит, согласись, что можно умереть и возродиться яркой вспышкой, как молния, как фейерверк». Я кивнула. Взяв меня за подбородок, она повернула мое лицо к свету и, пуслюнив большой палец, стерла со щеки грязь. «Извинись за меня перед папой», — прибавила она, — «и передай привет». Спустя долгие месяцы, когда все пошло прахом, я нашла в нагрудном кармане тот самый золотистый волос. Он накрепко переплелся с нитками шва и даже после стирки остался на месте.